Первый матрос с Нантакета. «Эй, ребята! Что это вы тоску наводите? Только животы расстраиваете. Ну-ка, подтягивайте для бодрости!» Поет, и все подхватывают. «Глядит сошканцев капитан в подзорную трубу, а в море кит пустил фонтан. Благословим судьбу! Спускай, вельботы, поскорей!» Дружнее гребите, люди! Добыча нам, монарх морей, все непременно будет. Веселей, молодцы! Под ноляжем эхой у кокошил кита, наш гарпунщик лихой. Голос старшего помощника Сашканцев. Эй, на баке! Пробить восемь склянок! Второй матрос сантакита.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 «Эхой, ребята! Восемь склянок пробили! Подымайся!» Матрос-голландец. «Ну и здоровы же они сегодня спать, приятель. Это все вино старого могола, я так считаю. Одних оно насмерть глушит, другим жару поддает. Мы вот поем, они спят, да еще как!» Завалились чисто колоды. Ну-ка, угости их еще разок. Вот тебе бранспойт, кричи в него. Им красотки снятся, а вот расставаться и неохота. Крикни, что пора воскреснуть. Пусть поцелуются напоследок и являются на страшный суд. Ну-ка, ну-ка! Вот это так гаркнул! Да, у тебя глотка... Амстердамским маслом не испорчено. Матрос-француз. Знаете что, ребята, давайте-ка спляшем с вами джигу, прежде чем бросать якорь в постельной гавани. Согласны? А вот и новая вахта. Становитесь-ка все! Пип, малый, тащи сюда свой тамбурин! Пип недовольный и сонный. Да не знаю я, куда он делся. Матрос-француз. Но «Ну, так колотив свое брюхо, до да хлопай ушами! пляшем братцы! Повеселимся в волю! Ура! Черт меня подери! Кто не хочет с нами плясать? Давай, ребята, становись гуськом! Скачи до притоповой, Выше ноги! Шевелись!» Матрос-исландец. «Мне брат такой пол не подходит. Он под ногой поддается!» «Ты уж меня извини, что я тебя расхолаживаю, только я привык танцевать на льду». Матрос-мальтиец. «И меня, брат, уволь. Какая же пляска без девушек? Только последний дурак станет пожимать себе правой рукой левую и приговаривать «Здравствуйте!» «Нет, мне так подавай девушек!» Матрос-сицилиец. «Вот-вот, девушек. И чтоб лужайка была!» Тогда я готов прыгать хоть до утра не хуже кузнечика. Матрос с лонг — Ладно-ладно, привередники, мы и без вас обойдемся. — Жни, где можешь, — говорю я. Вот сейчас соберем мы ногами обильную жатву. А вот и музыка. Ну, начали! Матрос с Азорских островов появляется в люке с тамбурином в руках. — капип.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 «Чтобы искры летели! Чтобы все бубенцы повысыпались!» «Пип! Они и так сыплются! Вот еще один оторвался! Разве можно так сильно колотить?» Матрос-китаец. «Тогда зубами брякай, да стучи громче! Сделайся пагодой, Пип!» Матрос-француз. «Веселись, как черт! Ну-ка, подними свой обруч, Пип! Я через него прыгну!» «Эй, лопни все паруса! Рви, жги!» Таштиго спокойно курит. Вот это белые люди называют весельем. <смех> Я лично пот проливать понапрасну не стану. Старый матрос с острова Мэн. «Пляшут здесь эти веселые ребята. А думают ли они о том?»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 Вот если бы все волны были женщинами, я б тогда с радостью мы бы уж наплясались вместе с ними вдоволь. Разве может быть что лучше на свете, даже царствие небесное, чем когда мелькают в танце разгоряченные пышные груди, когда прикрывают скрещенные руки такие спелые сочные гроздья, матрос сицилиец. приподнявшись на локти. Ох, не говори мне об этом. Помнишь, а? На лету переплетаются руки и ноги, покачиваются гибко, в смущении трепещут, уста к устам, сердце к сердцу, бедро к бедру. Всему есть пища, мимолетное касание, а отведать нельзя, не то наступит присыщение. «Верно ты, язычник!» — толкает того локтем. Матрос-то и тянин, лёжа на циновке. «Благословенно будь, святая нагота наших танцовщиц! Хива, хива! О ты, окутанный туманным покрывалом, Высокими пальмами поросший таити! Вот и сейчас я отдыхаю на твоей циновке!»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 Есть родимое пятно, а вон там, в небе, другое такое же. Вон, вон светится бледным светом, а кругом-то все черно, хоть глаз выколи. Дегу. Ну так что ж, кто боится черного, тот боится меня. Я сам вырублен из цельного куска черноты. Матрос-испанец.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 Матрос из Сантьяго. «Испанец с пьяного ума лишился. Да только откуда бы? Выходит, у него в голове жидкое пламя нашего старого магола не сразу расходилось». Пятый матрос с Нантакета. «Что это сверкнуло? Верно, молния?» Матрос-испанец. «Да нет, это Дегу оскалил зубы». Дегу бросается на него. «А ты у меня сейчас все свои зубы проглотишь, мелюзга! Белая шкура, бледная немочь!» Матрос-испанец, не отступая. «Ах, с каким же удовольствием я всажу в тебя нож! Каланча трусливая!» «Все дерутся, дерутся!» Таштиго выпуская дым. «Внизу драка, и наверху драка». Там боги, тут люди. Любят пошуметь. И те, и другие. Фу. Матрос из Белфаста. Драка! Ура! Святая дева, драка! Бей его! Матрос англичанин. По правилам. Отберите у испанца нож. В круг. Становитесь в круг. Старый матрос с острова Мэн встали вокруг, как по команде. Вот оно, кольцо горизонта. В этом кольце Каин поразил Авеля. Отличная работа, правильная работа. А если нет, то для чего же ты, Бог, создал это кольцо? Голос старшего помощника сашканцев.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 Но эти люди, они еще пострашнее, хуже белых штормовых валов. Белые валы, белый кит. «Чур меня, чур!» Послушал я тут, как они толковали о белом ките. «Чур, чур меня!» Вот только недавно, нынче вечером, а уж меня всего трясет, не хуже, чем мой тамбурин.